Пираньи уже уплыли Зато в воде у дна Появился Электрический угорь как, как ты сказал, дядя Кузя? Электрический уголь, что ли? Не уголь, а угорь Так рыба называется Электрический угорь Это очень интересная рыба Довольно большая До полутора метров в длину Тело у нее похоже на змеиное Вытянутая, гладкая. Но интересен электрический угрь. Не этим, а тем, что по бокам у него расположены специальные электрические органы, которые вырабатывают электрический ток. А зачем этому угрю электричество? Никаких электроприборов, электрочайников, всяких утюгов, ведь у него все равно нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Чевостик. Электрические разряды эта рыба использует для охоты и для защиты Так что электрического угря лучше не трогать Дядя Кузя, а давай дальше полетим Встретим кого-нибудь красивого и безобидного А то здесь нам то пираньи, то угри электрические попадаются Решено! Мы пролетим немного над лесными зарослями И попробуем отыскать полянку. Там наверняка нам повстречаются очень красивые и совсем безобидные калибри.